532. Луч света, луч мысли, луч глаза, луч энергии огненной так можно помыслить об энергии луча, посланного от источника энергии в пространство. Прожектор посылает луч света, собранного в фокусе и отражённого зеркалом Точно так же и воля посылает огненный луч, собранный в фокус энергии духа и отражённый сознанием в виде луча, направленного к желаемому объекту. Аналогии полны. Человек, последовательно думающий в разных лицах, находящихся в разных местах, для тонкого зрения похож на прожектор. который посылает свои лучи в пространство, освещая попеременно разные предметы, то близко, то далеко расположенные от него. Оператор лишь поворачивает рычаги управления. Точно так же и проектор человеческого сознания может устремлять сознательно лучи своей огненной энергии в форме мыслей, чувств, и настроений к любому объекту, но уже совершенно независимо от расстояния. ебо огненной энергии их не знает. И прежде всего не знает расстояние мысль, если она динамична. Есть мысли бескрылые, толпящиеся вблизи, но есть и крылатые мысли, как сокол летит за добычей она в пространстве, не зная преграды.